Глава 19. Работает. Спустя 40 минут впереди из тумана вырос сплошной стеной рогоз. Серая сухая армия с коричневыми киверами и остроконечными султанами стояла угрюмая и неподвижная. Стебли, листья с сухим шорохом терлись о резиновые бока камер и смыкались за ногами сержанта. Плоты передвигались с трудом. Скитальцы уже не гребли, а хватались за стебли и подтягивали себя вперед. Лопнул первый перезревший початок. Он вздулся и разродился темно-синим, почти черным пухом, который вылетал из головки, словно под давлением. Как по команде взорвались остальные. На людей, на воду осыпался синий снег, заволок пеленой неба. Стало темно. Зонтичные семена вздымались, множились, ширились, подобно шампуню под струей воды. Скоро все пространство кругом засыпало пухом. «Фаза, ты где?» — послышался в наушниках голос товароги. «Здесь я», — отозвался сержант и добавил. «Теперь главное, чтобы никто не вздумал закурить. Фон растет, вижу». Еще с минуту они лежали на баллонах неподвижно. Тишину нарушил проводник. «Погребли!» «Это констатация факта или приглашение к действию?» «Погребли дальше!» — хмыкнул товаруга. Остряк, бляха-муха. «Я такой!» — усмехнулся Фаза. Они снова охватались за стебли и тянули. Заваленные пухом, еще метров сто не меньше, продирались сквозь рогоз. Вымотались вдрызг. В какой-то момент пух начал таять. «Словно снег на батарее». Буквально за какие-то десять минут весь превратился в густую черно-синюю жидкость и стек в озеро. И товаруга, и фаза от такого метаморфоза поменяли цвет. Сержант попытался оттереть субстанцию, но она размазывалась подобно чернилам. Шумно и тяжело дыша, фаза сказал. «Сдается, этот пушок весьма едкий. И радиоактивный. Ага». Наконец рогос расступился, открывая скитальцам покатый берег. За редкими пучками ивника виднелись кряжестые сухие тополя. Туман почти рассеялся, и можно было разглядеть серые, скрученные по спирали стволы, словно их выжили. Неподалеку справа белел скелет плоти. Кажись, приплыли, вымолвил товаруга, тыча в зараженную землю костылем. Кажись! подтвердил сержант и осторожно сполз с баллонов в воду. Под ногами ощутил топкий ил. — Что с камерами делать будем? — спросил он, выбравшись на берег. — Да ничего, оставим здесь. Силы на маскировку тратить не станем. Вряд ли еще повторим плавательный подвиг. Но на всякий случай местечко пометь. Опираясь на костыль, товаруга запрыгал вперед. — Как нога? — поинтересовался сержант. «Нормально!» — не оборачиваясь, буркнул тот. Некоторое время хромал молча, затем сказал. «Не она меня беспокоит, а радики, которые нахватали». «А меня что жрачка закончилась?» — воскликнул сержант гневливым голоском. «Может, у тебя какая краюха завалялась?» «Пошел в жопу!» — парировал сталкер, костыляя по лохматому берегу. «Они снова оказались в лесу» в том самом, через который лет сто назад он шел с пижоном. Фаза отметил, что по мере удаления от топий ПДА понемногу оживал. Кроме того, улучшилась связь, исчезли шумы и свист в наушниках. Судя по рваным картам коммуникатора, они выходили на прежний маршрут и двигались к восточному кордону. «Вот это у сталкерю думал сержант, умозрительно похлопывая проводника по плечу. «Все, баста!» задыхаясь, выговорил товаруга и остановился. «В каком смысле?» не понял сержант и быстро нагнал проводника. Он тревожно вгляделся сквозь замазанное чернилами стекло визора. «Отвали!» товаруга обессиленно оттолкнул его. «Можно снимать скафандры!» оперся плечом о дерево, Отпустил костыль. Принялся расстегивать верхнюю разгрузку. «Слава тебе, яйца!» — улыбнулся Фаза. «Свершилось!» Без комбинезона в армейке, в бронике сержант чувствовал себя словно в трико перед утренней пробежкой. Даже дышать стало легче. Он захлопал по карманам. Нашел пачку с сигаретами, зажигалку. От нетерпения тряслись руки. Жадно затянулся. В голове закружилось. «Помог бы, солдатик!» Услышал товаругу, обернулся. Проводник лежал на земле в расстегнутом комбинезоне и извивался как уж при линьке. С сигаретой в зубах Фаза помог ему разоблачиться, предложил Курева. «У нас же пипец, сколько здоровья, Пади не убудет!» Товаруга подмигнул сержанту, взял сигарету. «Не говори!» хмыкнул Фаза. Зараженные комбинезоны, разгрузки, оружие они завернули в пакеты, специально припасенные для такого случая. Спрятали под поваленным деревом, тщательно замаскировали, мало ли что. Перекусывать было нечем, поэтому привал кончился быстро. Спустя 10 минут они снова шли. Сквозь стволы палки и голые кроны расстояние прямой видимости достигало 100 метров. Безжизненный, недвижимый лес стоял в скорбной неприкаянности и как будто чего-то ждал. Витало над палами сырыми листьями, над звенящей кристальной тишиной какая-то трагическая неизбежность. Прошли еще километров шесть. Обессиленный товаруга плашмя рухнул на прелую подстилку. Он не принимал помощи от сержанта и ковылял, пока были силы. Проводник лежал неподвижно и тяжело дышал фаза стоял рядом и озирался наконец сталкер перевел дух сел сиплым голосом произнес дальше идти не могу зато я могу заверил его фаза пижон натащил и тебя да подожди ты рассердился сталкер это сегодня не могу а завтра даже очень перед их мне нужен местечко здесь подходящее заночу им тут а со сранья двинем Сержант не возражал. До заката оставалось еще часа три. За это время он решил походить по лесу осмотреться. Товаруга только хмыкнул. Раз такой двугорбый, топой. Лучше перебдеть. Фаза подмигнул и ушел. Через полтора часа заморосил нудный дождь. Чтоб тебе пусто было, пробурчал сталкер, глядя сквозь прищур на серое тяжелое небо и пока ветки не намокли, на четвереньках принялся их собирать, после чего устроился под толстой елью, разжег костер. Минут через сорок из сгустившихся сумерек на плешину вышел сержант. Он нес огромную охапку хвороста, позже еще два раза уходил для пополнения запаса. Кроме того, с молодой ели нарезал лапника на подстилку. В животах урчало у обоих. Вода заканчивалась, поэтому ее экономили и уже не знали, чего хочется больше. Сержант перевязал товаругу, вколол нужные препараты и тот скоро заснул. Окруженный темнотой, сыростью, шорохом капель, Фаза немигающим взглядом смотрел на костер, на зеленоватые языки пламени, на то, как обугливаются и трещат искрами дрова, думал. Так и мы здесь, как в гигантской топке, обгораем. Дымимся, и хорошо бы выскочить просто огарком, а то не равен час обратимся в пепел. Да уж. Он невесело хмыкнул. И нас теперь только двое. Нет больше звена, нет фазерботов, нет живчиков. Где бродит кишлак, жив ли? Мысли плавным зигзагом увели к пижону. На душе вовсе стало муторно. Сержант достал сигарету, закурил. «Задрало все. Надо остепениться», — подумала и испугался. «Куда я? Здесь все. Друзья, заработок, крыша, столовка. Я копать-хоронить весь ее с потрохами». Фаза печально покачал головой. «А товаруга? Как я с ним расстанусь? Он точно не уйдет». Сержант время от времени посматривал на спящего товаругу на лежащий рядом костыль, на его ногу и не будил. Тот проснулся сам и вместо благодарности сыпанул упреком. «Какого черта не растолкал?» — ворчал проводник, садясь и всматриваясь в серое предрассветное небо. Не получив ответа, не успокоился. «Думаешь, мне больше надо? А вот не угадал. Я в порядке, зря жалеешь. Как ты после бессонной ночи потопаешь? Это вопрос». «Я тоже в порядке» буркнул Фаза. «В поряде он», — хмыкнул Товаруга. «В нашей спайке я ходячий детектор, а ты сила и мощь. Случись стрелять или кулаками махать, я пас, ты полезешь. Да, ты. И вот подумай, кому сила и сон нужнее. Мы в большей зависимости от тебя, чем от меня. Ага. Ты меня, если что, потащишь, а вот я сам не дойду и тебя не спасу. Вот и думай». «Давай уже, завали». Высказал Фаза и так зыркнул на проводника, что тот перехотел распространяться. После перекура на голодные желудки они снова шли. Товаруга на костыле скакал первым. В пяти метрах позади шел сержант и мониторил пространство. Тишина в бункере, тишина в лесу бесила. Звон в ушах стоял непроходящий. Чтобы как-то его перебить... Фаза вслушивался в шорох листьев под берцами, время от времени наступал на веточки, чтобы те хрустели, покашливал. Товаруга из-за плеча показывал кулак. «Под ноги смотри, чайник!» Сержант согласно кивал и был рад человеческой речи, и они снова брели печальной процессией по омертвелому лесу. Шаг за шагом. «Ты это видишь?» — послышался голос проводника. Фаза присмотрелся. Впереди между сплетений голых веток призрачной пленкой колыхался и тек барьер. «Уже близко», — проговорил сержант. «И я о том же». В голосе товаруги улавливалась радость и как будто закостылял быстрее. Товаруга остановился в метре от загадочной пленки, подождал сержанта. Когда тот подошел, ткнул костылем в радужный муар. Опыт прохождения аномалии подсказывал, проблем не должно возникнуть. Но на этот раз барьер не пропустил. Деревяшка ударилась, словно столкнулась с бетонной стеной. что то не понял». Сержант с размаху влепил ногой в преграду. «Копать, хоронить!» Взвыл он не от боли, а от вселенской несправедливости. «Но ведь раньше проходили!» «То раньше», — спокойно сказал проводник. «Ты посмотри, какой он густой!» «Тот был пожиже!» Пристально всматриваясь в аномалию, товаруга захромала вдоль барьера. «Думаешь, дырку найти?» Шел за ним Фаза. «Типа того. Здесь низина. Может, статься скопилось ее много». Сержант обогнал проводника, поднялся по покатому склону метров на сто, сунул ногой в переливающуюся пленку. «Та же хрень!» — крикнул он сталкеру и побежал дальше. Время от времени фаза останавливался, давил, пинал преграду, один раз даже стрельнул из пистолета. Срикошетившая пуля взбила земляной фонтанчик. «Да чтоб тебя!» — выругался он в отчаянии и долгим взглядом прошелся по радужной перетекающей поверхности, пока та не скрылась в чаще. Подсюда! – сюда!» — услышал голос товароги. Фаза нашел проводника на небольшой поляне. Тот стоял, приложив ладонь ко лбу козырьком, и смотрел куда-то вверх. Сержант проследил его взгляд. Серые кучевые облака ползли не по небу, а по невидимому куполу, который накрыл огромное пространство словно стеклянным колпаком. Граница, если судить по сплющенной полуэллипсам нижней части облаков, пролегала над преградой. «А она не вся мыльная», — проговорил Фаза, охватывая взглядом масштаб аномалии. «Точно», — подтвердил проводник, помолчал и добавил. «Сдается мне, эта сфера или купол как-то связана с шаром. Но ведь тогда мы проходили сквозь нее вообще без проблем», — недоумевал Фаза. «Это тогда», — размышлял сталкер, — «может, купол как-то циклами включается?» зарядится некоторое время не пропускает затем становится постепенно проницаемым и снова силы копит мало ли что или мое касание к шару стало причиной проговорил невесело сержант может и так заключил сталкер да подлинно неизвестно поэтому надо принимать решение либо сидим и ждем пока он нас не пропустит либо топаем и ищем дырку «Не вижу смысла бегать по кругу», — сказал Фаза. «Он везде одинаковый. Можно попробовать подкопаться. Ага, а еще можно попробовать сунуть хрен в ухо». «Фу, пошляк!» — скривился Товаруга, допрыгал до поваленной осины, со сдавленным стоном опустился на облупившийся гнилой ствол. Достал сигареты. «Садись, перекурим», — похлопал по дереву. С кривой физиономией раздосадованный сержант сел рядом. «Как думаешь, долго ждать придется?» Спросил он, выдыхая дым. «Совсем не в курсе», — ответил товарога, после чего они надолго замолчали. «Вот всегда так!» Фаза с чувством бросил окурок на землю, вскочил и зашагал вперед-назад. «Как что-то получается, или вот-вот финиш, какая-нибудь хрень да вылезет!» Нельзя было нас с миром взять и выпустить. До кордона рукой подать. Уже здесь ходили, и я с пижоном, и ты с кишлаком. «Не здесь», — спокойно вставил товаруга. «Что?» — не понял сержант. «Если быть точным, в километре полутора севернее». «Да?» — у фазы вытянулось лицо. «А я думал, ты нас старой дорожкой ведешь». «Так, короче, я чутка срезал, и видно зря». «Хотя ты сказал, что аномалия везде одинаковая», — пожал плечами. «А мне почем знать?» — вскинул сержант руки. «Я это так предположил». «Да нет, ты прав. Я тоже так думаю. Похер где ждать». Они встретились взглядами, с минуту смотрели друг на друга. Фаза вдруг встрепенулся. «А вот и не похер». Его губы дернулись в улыбке. «Там, где выходили...» «Пижон оставил шмотник, я его подвалежник сунул. А в нем тушенка, сгущенка». Фаза говорил задорно, все шире растягивая рот. «Кашка-малашка, сухарики хрустящие, айда туда, товаруга! У меня опция дрица-гопцаца, на подахе место отмечено». За проводника ответил его желудок. «Полтора километра они пролетели, словно на крыльях, точнее окрыленные» мешок пижона оказался на месте, под поваленным деревом, замаскированный ветками и листьями. Крепкая, непромокающая ткань в целости и сохранности сберегла веренное имущество. Да и времени прошло не так уж много. Вскрывали консервы со сдержанным остервенением, но когда дело дошло до поедания, о скромности уже не вспоминали. Банки опустошались молниеносно, Некогда было словом перекинуться. В спешке Фаза порезал палец, даже не притормозил. Время от времени слизывал кровь и жевал дальше. После нажористой трапезы в вещмешке пижона еще оставались банки, но они уже не казались мечтой заветной, и даже наоборот, своим видом вызывали легкую неприязнь и тошноту. Насытый желудок мрачные мысли отступили. Вальяжно устроившись на поваленном дереве, друзья закурили. Времени было предостаточно. Фаза решил вернуться к отложенному разговору. «Слушай, товаруга, ты мне хотел рассказать про парня из депо, помнишь? А что там рассказывать? Все уже рассказал», — вяло отвечал сталкер, пуская дым кольцами. «Нет», — протянул сержант, — «хрена два, отвертишься. А если память подзасралась, я напомню». В депо тебя разбудил железный стук. Когда мы спустились из мастерской, то встретили молодого работягу». «Да, встретили», — перебил его товарога. «И что?» «Мне показалось, ты будто узнал его. Судя по возрасту, он новичок, возможно, ходил у тебя в учениках. И сложилось впечатление, что ты был виноват в его смерти или не смог помочь. В общем, что-то тебя в нем взволновало». Ты изменился в лице, я это четко видел. Рассматривал его как... Словно встретил мертвеца. И ты мне обещал рассказать, помнишь? Вот он случай, лучше не придумаешь. Хрен ее мама знает, когда купол нас выпустит. Товарога посерьезнел, покосился на сержанта. Сплюнул между ног. Повернулся, взглянул на радужную пленку, словно убеждаясь, что она на месте. Ну ладно, согласился он. «Такой памятливый, наверное, и это не забыл. Я на барже рассказывал про своего брата». Товаруга посмотрел на сержанта. Тот кивнул. Он в зону ушел и сгинул. «Я тоже так думал, пока мы не забрели в депо». Голос проводника сделался сухим. «Это...» У сержанта отвисла челюсть. «Да, тот парнишка Андрей», нахмурился товаруга. «Постой, постой!» Фаза сузил глаза в дознавательском прищуре. «Ты же говорил, он старше тебя». «Был старше». Сталкер некоторое время молчал, затем продолжил. «Думаю, Андрюха побывал в исследовательском центре и касался шара. Все сходится. Он еще в детстве увлекался железнодорожной техникой. Вся стенка была обклеена картинками из журналов, энциклопедий». Спичечными коробками и марками с изображениями поездов, паровозов, локомотивов всяких Товаруга махнул рукой А у Демчука Люхи спер модельку того самого ЧМЭ-3-4187 Зыкинская такая моделька, точная копия Продавалась с вагонами для детской железной дороги Колесики у нее крутились и сама такая увесистая Игрались с ней только дома, чтобы Илюха не увидел. Болел, в общем, Андрюха локомотивами и литерными. Мечтал после школы выучиться на машиниста-тепловоза. Вот. Товаруга затянулся крепко, надул дымом щеки и, попыхивая как паровоз, выдыхал его порциями, параллельно соображая, что сказать дальше. После армии в деревню вернулся не сразу. На полгода задержался в Барановичах, где проходил срочку. Устроился там на железке, разнорабочим. Писал, что хочет на следующий год поступать в Минское училище на помощника машиниста. Родители не возражали. А потом он вдруг объявился, сказал, что передумал. Мол, посмотрел, попробовал и понял, что это не его. Перепуганный причем приехал. Глазами все по сторонам шнырял. Вроде бы улыбался, а улыбка словно на веревочках к ушам привязанная. Зачастил он в лес на охоту. Неделями пропадал, оброс, похудел, сам на себя стал непохожим. Через годик все образумилось. Женился на Танюхе Марченко, до яркий местный. Ее потом беременную бык на рога посадил. Померла она и ребеночек с ней. После этого Андрюха уже не женился. Вот! Товаруга тяжело вздохнул. Потом, много лет спустя, когда уже взрослыми стали, ну как взрослыми? Мне 36, ему 40. На охоте как-то, на привале за бутылочкой, он разоткровенничался и рассказал, как дело было, почему, значит, из Барановичей так вдруг сдриснул. Ничего он не передумал поступать. Обстоятельства просто так сложились, что пришлось срочно бежать на родину. Сошелся там с мутными ребятами из депо. Они когда обслуживали составы перед отправкой, в поездах закладки с травой делали а в Москве такие же ремонтники их доставали. Деньги хорошие Андрюха зашибать стал. Пьянки-гулянки, потихоньку сам на траву подсел. Не пришлось ему в общем разбогатеть, накрыли их шоблу ментосы. Он едва ноги унес. Испугался тюряги до усрачки. По самому краю прошелся. Пока по лесам ныкался, вся охота к травке отпала. Товарога замолчал. Фаза не решался тормошить его вопросами. По лицу сталкера было видно, что история имеет продолжение. И он из отрывков прошлой жизни собирает состав. Проводник не заставил себя долго ждать. Спустя минуту заговорил вновь. «Еще он смерти боялся. Помню, как-то я ночью проснулся от того, что кто-то блюет в соседней комнате. Мы с Андрюхой через стенку спали. Батя в свое время большой дом выстроил». Всем места хватало. Забегаю к нему, а там уже мать вся встревоженная, свет зажгла и брата по плечу гладит. Андрюшенька, что с тобой? Он сидит на кровати, весь опущенный, понурый, руки трясутся, а под ногами блевочка. Меня самого чуть не вывернуло. Мать ему рот обтерла и увела на кухню умыться. Я стоял за косяком, одним глазом смотрел. Она ахала-охала, спрашивала, что случилось, что он такого съел. Андрюха молчал, а потом сказал, что его стошнило от того, что представил, как это умереть. Люди будут дальше жить, а он в земле гнить, и больше никогда не появится. Мать, конечно, кинулась его успокаивать. Зачем, дескать, голову забивать ерундой всякой? Говорить, что душа бессмертна, что она вечна и все такое. Боялся Андрюха смерти немеренно. Как-то ни с того ни с сего сказал, «Я тогда был в классе шестом, а он в десятом уже, что лет в тридцать застрелится на охоте. Сделает из отцова ружья обрез, найдет красивое место в лесу, напьется, приставит к голове ствол и нажмет на курок. Не хочет быть старым и смерти бояться. Я малой тогда был, не понимал, о чем он, бессмертным себя считал, как и все дети, впрочем». «К чему я тебе все это рассказываю, солдатик?» Товаруга выдохнул струю дыма, посмотрел на сержанта. «Все сходится». В завершении, чтобы уж точно убедиться, я на руку его посмотрел. Он как-то летом в сарае доски, которые от стройки бани остались, для печи набирал. В потемках ладошку на ржавый гвоздь насадил. Крови почти не было, а вот шрамчик остался. И он там был». Сталкер медленно покивал. «Был. Я до последнего не верил. Просто не хотел верить». Товаруга поставил локти на колени, опустил голову и в такой покаянной позе замер надолго. Потом заговорил вновь. «Скажи, Фаза, как могло случиться, что все сбылось, чего он хотел? И вечная жизнь, и железная дорога». Проводник посмотрел сержанту в глаза. «У меня одно объяснение», — сказал тот. «Шар?» «И я про то же», — сталкер вздохнул. Все шагал и думал, счастлив ли он, превратившись в аномалию. «Хотел бы я для себя такое?» И ответ мой — нет. Что-то не то с этим шаром. Как-то он по-своему интерпретирует желания. И вообще не уверен я, что это он и есть. «А чего ты мне раньше не рассказал?» — обиделся Фаза. Херли молчал?» «Я ведь тебя спрашивал. Я хотел еще тогда, когда сбежали из депо. Но после, как ты про пижона выложил, понял, что тебя не отговорить. А раз так, нечего воду мутить. Ты бы меня послушал?» Фаза задумался, пожевал губы, сказал. «Вряд ли. Я бы использовал малейшую возможность, чтобы вернуть брата. Подохнуть за него готов». «Ну вот». «Тем более ты должен был знать, что с этим исполнителем не все ладно». «Откуда?» — Фаза поднял брови. «Ты что, не слушал записи?» У товароги от изумления глаза полезли на лоб. «Имеешь в виду диктофон малого?» «Именно». «Я начал», — скривился сержант. «Он там такую пургу нес, бубнил, словно с набитым ртом. Я отложил. Голова другим была занята» а потом и забыл. «Ну ты дебил!» разозлился проводник. «Он там и о шаре, и о профессоре, и об экспедиции!» выкатил на сержанта глаза и не находил слов. «Ладно, хорош батоны крошить!» отмахнулся Фаза. «Если знаешь что-то важное, выкладывай!» «Да пошел ты!» «Ну-ну, какие мы обидчивые!» «Я, к твоему сведению, в госпитале не прохлаждался, три операции перенес!» С процедур не вылезал, куда мне только чего не пихали и не вливали. И я планировал, да». Сержант тоже злился, и его повышенный тон это подтверждал. «Планировал. Только и думал о том, как до шара добраться, где снарягу и оружие взять». «В общем», — заговорил товаруга сухо, не глядя на сержанта, «малой при нашем профессоре и секретарем, и лаборантом, и поверенным, кем только не был». В то время Олег Юрьевич с группой исследователей работали в секретном НИИ, изучали сверхспособности мутантов. Что-то с ДНК химичили. Сталкер неприязненно поморщился. Им удалось создать генетическую копию контролера. Начали экспериментировать на макаках, и как будто получалось. В это самое время совершенно случайно края муха в ноздри. Краешком глаза проф узнает о неком штуцере и его находке. Недолго думая, Юрьевич вводит в себе экспериментальный препарат. Его вуаля, он начинает с легкостью проникать в головы и рулить челами. Первой его жертвой становится малой. После сеанса обезличивания лаборант его весь с потрохами. Но по ночам, когда профессор бодрствует, Собственное сознание малого прорывается на короткие промежутки, и он торопится, нашептывает на диктофон, понимает, что попал в кабалу, что стал балонкой на коротком поводке, но ничего не может с этим поделать. Тем временем, один за другим, все, кто работал с профом в проекте, умирают вполне естественными смертями по неосторожности или накладывают на себя руки. По неизвестной причине новоиспеченный контролер начинает хереть. Его организм быстро стареет. Чтобы поддерживать форму, он принимает сомнительные препараты. ПРОФ в ускоренном темпе качает информацию о загадочном исследовательском центре. С его способностью все добывает без труда. В конце концов, добирается и до штуцера, и до документации и до специальной машинки, и до директора НИИ, который выдает ему разрешение на экспедицию в зону с научными якобы целями и выделяет бюджет твоей конторе на охрану и сопровождение. Но это еще не все. Товарога замолчал, провел рукой по лицу, обернулся, посмотрел на плавное магическое перетекание радужной субстанции. Сходи, проверь, может уже можно? Фаза поднялся, подошел к барьеру, Ткнул автоматом. Ствол с трудом, но все же продавил пленку. «О!» — воскликнул сержант. «Кажется, размягчается». Пнул, ощутил мягкое сопротивление. «Еще немного, и можно идти». «Хорошо, что я к нему не пошел», — проговорил Фаза, усаживаясь на гнилой ствол рядом со сталкером. Прямо как жопой чувствовал. «Ты это о чем?» Профессор накануне выхода посыльного ко мне примчал, просил, чтобы я его навестил. Типа познакомиться, о маршруте побалакать. Я злой тогда был. Подготовку сократили, и седой нажрался. Послал его вместе с посыльным лесом. Прикинь, что было бы захмутай он меня. «Да уж», — представил товаруга, и вернулся к прежнему разговору. «Ты слушай дальше», — Из записей Малова я понял, что шар – не совсем как бы шар в том понимании, как мы его себе трактуем. Судя по документам немецких академиков, исполнитель желаний сначала таким не был, а был уникальным артефактом, не значащимся ни в одном каталоге. Шаром стал после того, как произошла радиоактивная утечка в реакторе и загадочным образом переместился из лаборатории в энергетический блок. Такой вот фокус-покус. Исследовательский центр сразу не эвакуировали, как нам втирал Юрьевич. Еще некоторое время яйцеголовые изучали новообразование и обнаружили в нем свойства, приписываемые исполнителю желаний. Только желания он исполнял не совсем сокровенные. «Непонятным образом, Шар сам выбирал, какие именно воплощать в жизнь», — сталкер хмыкнул. «А наш НИИ вроде бы создал устройство, которое эту хаотичность стабилизировало. Для немчуры все кончилось трагично. В какой-то момент реактор жахнул, а боксы с мутантами открылись. Очень может быть, Шар прочитал желание подопытного». Дальше Малой говорил, что начальник начал его подозревать в бесконтрольности и обязал перед сном и так, когда чувствует ослабление связи, включать особую музычку. В последних записях, уже будучи на вашей базе, он говорит, что профессор распотрошил его шлем и отключил псизащиту. Диктофон Малой забыл или специально оставил в гостинице под матрасом, так сказать, послание потомкам. Теперь понятно, что он там за релаксинг-харп слушал». Сержант покачал головой. «Что?» Проводник сдвинул брови. «Я его наушники к праотцам отправил почти сразу после выхода. Он заслушался, и на меня козлина наскочил. Я и погорячился». В мстительной усмешке скривился Фаза а, -а, -а, -а улыбнулся сталкер я в подвале кинотеатра заметил он включал свою балалайку и прятал под подушку на минуту повисло молчание получается фаза наклонился подобрал отощавший шмотник брата шар к которому я прикладывал руку хрен знает что говорю же тебе не знаю я просто передал слова малого да и вообще кто знает что такое шар «Легенды, байки разные». «Как ты заговорил?» Фаза обыскивал вещмешок. Попадались различные нужные в походе вещи. Таблетки, обеззараживающие воду, спички охотничьи, спирт сухой, батарейки, запасные носки в полиэтилене. «А что заговорил?» Не смутился сталкер. «Думал одно, оказалось другое. Информация решает все». Он норовоучительно поднял палец. «Ну да, ну да». Сержант нащупал в боковом кармане что-то продолговатое и, судя по холодку, металлическое. Он взял это непонятное в руку, вытащил. На мозолистой грязной ладони, распаханной морщинами, лежала блестящая губная гармошка. «Глянь!» — Фаза показал сталкеру инструмент. «Никогда бы не подумал». Перехватил поудобнее, поднес к губам, улыбнулся, спросил. «Что сбацать? А что умеешь? Ничего, но попробую». «Сбацай пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам», — усмехнулся проводник. «Мне на день рождения ее парни в прошлом году в передозе орали. Я чуть со смеху не обмочился». Представляешь, двадцать пораженных сталкерюк, бухих, больных, хрипатых, грязных и детскую песенку горланет. «День рождения, так день рождения», — проговорил Фаза, облизал губы, собрался приложиться к инструменту. Как вдруг ощутил вибрацию на запястье. От неожиданности вздрогнул. Столько времени ПДА прикидывался дохлым, что уже и замечать его перестал. А тут на тебе. «Твою ж мать!» — проговорил сержант, ощущая, как взбрыкнуло сердце. Поднес коммуникатор к глазам, мигала иконка сообщения. Нажал кнопку, прочитал. Послание было коротким, в одну строчку. Сначала ничего не понял, но когда дошел до подписи, сердце заколотилось паровым молотом. — Что там? Глядя на изменения в лице друга, с тревогой спросил товаруга. Фаза ошалелыми глазами посмотрел на него, затем снова в коммуникатор, еще раз прочитал послание, после чего изрек осипшим голосом. — Это... это пижон. — Пижон? — у товаруги вытянулось лицо. — Да, — говорил Фаза непослушными губами. — Пишет, чтобы я не трогал гармошку, она заразная. С этими словами сержант отбросил инструмент. «Ну-ка, товаруга, достань из аптечки спиртовые салфетки. Я руки обработаю, и еще антибиотиков каких-нибудь посильнее». Сержант с серьезным лицом, хмурый, нервно и тщательно обтирал пальцы. Вдыхал запах спирта, о чем-то сосредоточенно размышлял, а затем на его обветренных губах задрожала улыбка. «Работает!» В груди что-то в этот момент растаяло, стало легко. Возникло ощущение, будто вернулся после дальней дороги домой. Андрей Деткин, контролер. Читал Роман Ефимов. Спасибо за прослушивание.